Когда они оказались на террасе, в ее ушах еще звучал его смех. Там он оставил ее с Николь. Вскоре, однако, праздничный вечер подошел к концу, и надо сказать, что дайверы сделали все от них зависящее, чтобы прощание не затягивалось. В их огромную изо поместились и Томи Барбан со своим багажом, чтобы не опоздать на утренний поезд, он решил ночевать в отеле, и миссис Абрамс, и черта Макиска, и сеньор Кэмпион. Эрл Бредди направлялся в Монте-Карло и предложил подвезти до отеля Розмари и ее мать». Роял Дамфри решил поехать вместе с ними. В машине дайверов было слишком много народу. В саду на столе все еще стояла посуда и горели свечи. Дайверы рука об руку стояли у калитки, провожая своих гостей. Николь, несмотря на усталость, все еще сияла, словно распустившийся в ночи цветок своей неотразимой красотой. А Дик, называя каждого по имени, желал всем приятного отдыха. Розмари было мучительно уезжать и оставлять их одних на этой вилле. Она снова подумала, что же такого могла увидеть Макиска у них в доме. Глава девятая Ночь была темна и в то же время прозрачна. В черном небе тускло мерцала Одинокая звезда, и Розмари Казалось, будто это и есть Тот гвоздь, на котором Подвешен мир. Погасни она, И все обрушится в пропасть. Воздух был насыщен влагой, И оттого звук клаксона, Идущий впереди Изотты, Был еле слышен. Шофер Эрла Бредди явно осторожничал. Время от времени чаще всего на поворотах перед ним на миг вспыхивали ярким светом ее задние фары, но вскоре минут через десять после отъезда с виллы Диана они увидели машину дайверов, стоящей на обочине. Когда шофер Бредди в очередной раз затормозил, Она вдруг вновь тронулась с места, однако двигалась она так медленно, что они почти сразу ее обогнали. Проезжая мимо, они услышали, что внутри лимузина раздается какой-то совершенно несуразный, никак не вяжущийся с той изысканной роскошью, символом которой он должен был служить, гул голосов. Шофер дайверов смотрел на дорогу и ухмылялся. Других автомобилей на ночной дороге не было, поэтому, обогнав Изоту, машина Бредди помчалась на большой скорости дальше. Ночь была то непроглядно черна, то светла, как день. Наконец, преодолев несколько опасных спусков, они начали различать во тьме очертания отеля. Проспав всего три часа, Розмари открыла глаза и больше не могла их сомкнуть. Ночь и лунный свет волновали ее воображение, а в мозгу один за другим проносились десятки возможных сценариев дальнейшего развития событий. В финале ей неизменно виделся поцелуй, но и сам поцелуй был не настоящим, а скорее Чисто символическим, как на съемках. Впервые в жизни у нее была бессонница. Беспокойно ворочаясь в постели, она решила попытаться посмотреть на все это глазами своей матери. Так как собственный жизненный опыт Розмари был еще ничтожно мал, ей пришлось компенсировать его нехватку теми разрозненными обрывками фраз — который ей довелось услышать от умудренной многими невзгодами миссис Спирс еще в детстве. С ранних лет Розмари усвоила, что жизнь — это труд. Дважды овдовев, мать истратила скромное сбережение обоих своих покойных мужей на то, чтобы дать дочери надлежащее образование. А когда в шестнадцать лет из маленьких, и застенчивой девчушки Розмари превратилась в настоящую красавицу, и ее необыкновенные золотые волосы стали все чаще притягивать взгляды, они с матерью отправились в экс бен где отдыхал один из знаменитых американских продюсеров и, не слишком боясь показаться назойливыми, постучались к нему в люкс. В Нью-Йорк они отправились уже втроем. Так Розмари попала в число избранных. Учитывая последовавший за этим успех и самым естественным образом вытекающую из него относительную финансовую стабильность, миссис Спирс, будь она в курсе терзающих душу ее дочери сомнений, на сегодняшний день вполне могла сказать ей буквально следующее. «Я ведь тебя не в невесты готовила, милая, а в актрисы. Конечно, дик дайвер, крепкий орешек, к тому же твой первый, однако тебе, я думаю, он вполне по зубам. И как бы все ни сложилось, опыт тебе не помешает. Тебе будет больно или ему в любом случае ты ничего не теряешь». Это другим приходится женихов богатых искать, а ты, моя доченька, ты ведь сама себе на жизнь зарабатываешь. С тех пор Розмари привыкла размышлять разве что о нескончаемых совершенствах своей матери, поэтому навряд ли стоит удивляться тому, что теперь, когда пришло время решиться и окончательно перерезать соединявшую их пуповину, Ни о каком сне не могло быть речи. Рассвет был бледен и хмур. Когда за высокой стеклянной дверью замаячило тусклое небо, бедняжка встала и босиком вышла на террасу. После вчерашнего зноя камень у нее под ногами был еще теплый. В воздухе носились таинственные звуки. Рядом с теннисным кортом На одном из деревьев сидела то и дело, заливаясь злорадными трелями какая-то неугомонная птица. На заднем дворе отеля послышались чьи-то приближающиеся шаги. Сначала по грунтовой дороге, потом по мелкому щебню и, наконец, вверх по каменным ступеням. Затем все звуки повторились в обратном порядке. Кто-то ушел. Где-то далеко-далеко отсюда. За чернеющими вдали призрачными громадами гор, там, где плещется синее море, живут дайверы. Она не могла думать о каждом из них в отдельности. Они существовали для нее как единое целое. И ей вдруг представилось, будто они, стоя, как вчера, рука об руку, вдвоем исполняют древнюю торжественную песнь. Звучит она на нездешнем и давно-давно забытом всем языке, и голоса их, взмывая в поднебесную высь, тают там, как клубы дыма. Их калитка заперта на ночь, их дети крепко спят. Вернувшись в номер и надев легкий пеньюар и босоножки, она снова выскользнула на террасу, и бесшумно, поскольку сюда выходило множество других, таких же, как и у них, с матерью стеклянных дверей, за каждой из которых спали люди, направилась к главному выходу. Увидев сидящего на одной из широких белых ступенек человека, Розмари остановилась. Присмотревшись, она узнала в нем «Луиса Кэмпиона» а, подойдя ближе с изумлением, обнаружила, что он плачет. Он плакал, как женщина, беззвучно и горестно, и плечи его вздрагивали от рыданий. При виде его в ее памяти тотчас всплыла подобная сцена из фильма, в котором она снималась в прошлом году, и, словно вновь играя, Свою роль она подошла и легонько коснулась его плеча. — Скажите, что случилось? — Я могу вам чем-то помочь? В ее глазах он прочел лишь искреннее участие. В них не было ни тени злорадного любопытства. — Никто не может мне помочь, мисс. Я знал, что этим кончится. Я сам во всем виноват. Так всегда бывает. Но в чем же дело? Может быть, вы мне расскажете? Нет, — ответил Кэмпион после минутного раздумия. Став постарше, вы без меня узнаете, как больно порой бывает любить. Это адские муки. Уж поверьте мне, мисс, Лучше никого не допускать в свое сердце. По правде сказать, подобные вещи случались со мной и раньше, но чтобы вот так, на ровном месте, а ведь все шло просто отлично. В тусклом утреннем свете лицо его выглядело просто отталкивающе. И хотя Розмари... Ни малейшим движением, ни едва заметным взглядом не выдала своего отвращения. Кэмпион, интуитивно догадавшись, что она чувствует, поспешил сменить тему. — А знаете, ведь Эйп Норд сегодня в отеле. — Но ведь он живет у дайверов. — Да, но он решил приехать. — Разве вы еще не знаете, что случилось? — В этот момент одно из окон на третьем этаже вдруг открылось, и чей-то голос с чисто британским выговором отчетливо прошипел. «Да заткните же вы, наконец, свои глотки!» Устыдившись, Розмари и Луис Кэмпион спустились с крыльца и присели на одной из стоявших неподалеку скамеек. «Так, значит, вы еще не в курсе, дорогая моя. Произошло нечто совершенно немыслимое». Он так вошел во вкус, что, казалось, забыл о своем несчастье. «В жизни не думал, что заварится такая каша. Терпеть не могу скандальных людей». Знаете, я просто обхожу их всегда десятой дорогой. Они меня расстраивают. Да так, что я потом таблетки горстями пью». Глаза его торжествующие блестели. Розмари смотрела на него в полной растерянности. Она никак не могла взять в толк, что же в конце концов случилось. «Моя дорогая», придвинувшись к ней поближе и слегка, Подавшись вперед, он положил руку ей на колено. Жест этот был далеко не случайен. Он служил свидетельством того, что Кэмпион вновь обрел покинувшую его было самоуверенность. — Моя дорогая, у нас ожидается дуэль. — Что? — Дуэль. «Дуэль с использованием... Ох уж не знаю пока из чего!» «И кто будет стреляться? Позвольте, я расскажу вам все с самого начала!» И с шумом переведя дух, он приступил, наконец, к своему повествованию. «Видите ли, мисс, вы ведь были в другом автомобиле!» Сказал он это с таким видом, как будто это не делало ей чести, но он слишком добр, чтобы ее обвинять. — В каком-то смысле вам повезло, — продолжал он. — Лично мне все это стоило как минимум двух лет жизни. Свалилось, как снег на голову. — Но что свалилось? — Встревоженным голосом спросила она, — Ах, да я даже не знаю, не знаю, с чего началось. Сперва она говорить стала, кто она, Вайолет Макиска. Только он вдруг заговорил шепотом, как будто под скамейкой кто-то сидел и подслушивал. — Только упаси вас Бог! где-нибудь сказать, что здесь замешаны дайверы. Он грозил разорвать на куски любого, кто их упомянет. Кто грозил? Томми Барбан! Поэтому, умоляю вас, молчите, что я говорил с вами о дайверах. Однако что же именно собиралась сказать вайолет Макиска никто из нас так и не узнал. Томми нарочно то и дело ее перебивал, а потом вмешался ее муж. И вот, дорогая, в итоге мы имеем дуэль. Нынче утром в пять часов. Остался час. И, вспомнив о своих собственных несчастьях, Он вдруг испустил глубокий вздох. «Ах, право, лучше бы все это случилось со мной! Ведь моя жизнь теперь ничего не стоит!» Он замолчал и горестно закачался со стороны в сторону. Тем временем окно на третьем этаже снова открылось, и тот самый голос с характерным британским акцентом сказал «Вы прекратите, в конце концов, или нет?» В этот самый момент из отеля вышел Эйп Норд. Выглядел он слегка рассеянным. Увидев на фоне белеющего над морем неба силуэты Розмарии и Кэмпиона, он тотчас направился к ним. Однако прежде, чем он успел приблизиться, Розмари сделала предостерегающий жест, и они с Кэмпионом пересели на следующую скамейку, ближе к дороге. Когда Эйп подошел, она поняла, что он слегка пьян. — А вы-то почему не спите? — спросил он, обращаясь к Розмари. «Ах, я проснулась буквально полчаса тому назад», — ответила она и весело рассмеялась, но, вспомнив сердитый голос с третьего этажа, точас умолкла. «Измученная пением соловья?» — сиронизировал Эйб. «Да уж, соловей вам попался что надо. Я полагаю, эта старая сплетница вам все уже рассказала?» «Мне известно только то, что я слышал собственными ушами!» С неподражаемым достоинством изрек Кэмпион. Затем он встал и поспешно зашагал прочь. Эйп присел рядом с Розмари. «Почему вы с ним так жестоки?» «Кто я?» — искренне удивившись, спросил он. «Да этот придурок здесь...» «С ночи комедию ломает!» «А вам не приходило в голову, что у него может быть какое-то горе?» «Нет, не приходило!» «Скажите, что значит все эти разговоры о дуэли?» «Кому она понадобилась?» «Как я поняла, вчера в машине произошел какой-то конфликт, верно?» «К сожалению, да». Должен вам сказать, мисс, что хоть все это и звучит как бред сумасшедшего, на сей раз Кэмпион не врет. Глава десятая. Ссора вспыхнула в тот самый момент, когда машина Эрла Бредди проехала мимо стоявшей на обочине машины Дайверов. Начал свой беспристрастный рассказ Эйп как и все звуки этого бессонного предутреннего часа, голос его был необычайно тих. Вайолет Макиска вздумалась рассказать миссис Абрамс о том, что она, дескать, узнала о дайверах нечто постыдное. Она была на втором этаже их дома, и наткнулась там на что-то такое, о чем молчать ей оказалось не по силам. Но там был Томми, а он ведь за дайверов любому глотку перегрызет. Конечно, я не спорю, ее мало кто любит, эту макиска. Вредная она и болтливая, но это не важно, важно другое. Безупречная репутация дайверов как семьи — это для их друзей дело принципа. Иные из них даже и не осознают до конца, как много она для них значит. Но она, как всякий идеал, требует жертв. Знаете, иногда кажется, что вся их жизнь сплошной балет. Роскошные костюмы, музыка, изящные па — На самом деле это не так. Здесь глубина неизмеримая, но об этом долго рассказывать. Что же касается Томми, то он является одним из тех, кто, общаясь с Диком, вскоре стал очень дружен и с Николь. Именно поэтому, когда Макиска стала распускать язык, он решил вмешаться. Миссис Макейска, не будете ли вы так любезны прекратить трепаться о миссис Дайвер, Я разговариваю не с вами, а с миссис Адамс, язвительно возразила она. И все же я весьма настоятельно советую вам оставить Дайверов в покое. А чем они лучше других? Я повторяю, оставьте их в покое. Вам что, неком больше судачить? Они с кемпином сидели рядом на откидных сиденьях. Собственно, Кемпион мне все и рассказал. — Может, нам вообще молчать? — огрызнулась тогда Вайолет. Не мне вам рассказывать, мисс как люди ночью в дороге общаются, да еще после вечеринки. Один что-то рассказывает, другой делает вид, что слушает, кто-то устал и спит, кому-то скучно, а кто-то пьян. И вдруг, представьте, машина останавливается, и барбан как зарет во всю глотку. А теперь поднимай свою задницу, и чтоб глаза мои тебя не видели. Здесь до отеля два шага осталось. Сам пойдешь или оттащить тебя за шиворот. Да и женушку свою с собой забирай, раз не можешь ей пасть заткнуть. «Не дать, не взять». «Генерал на плацу!» Нас всех как громом поразило. «Вы просто хулиган и пользуйтесь своим физическим превосходством!» заявил ему в ответ Макиска. «Но я вас не боюсь! Жаль, что дуэли нынче в прошлом!» и вот здесь он здорово просчитался. «Знаете... Томми ведь француз. Короче, он взял и залепил этому умнику Макиска по щечину. Шофер почел за благо ехать дальше. В этот самый момент вы их и обогнали. Вайолет, ясное дело, устроил истерику. Так и доехали. Томми по телефону вызвал к себе искан секунданта. Что же касается Маккиска, то он заявил, что не желает, чтобы его секундантом был Кэмпион, последний, кстати, особо и не напрашивался, и, позвонив мне, попросил срочно приехать. Подробностей он не объяснял. Вайолет Маккиска, разумеется, орала, как бешеная, а миссис Абрамс... Пришлось забрать ее к себе в номер и напоив Бромом уложить спать. Приехав, я пытался взывать к здравому смыслу Томми, но тщетно. Он потребовал извинений, а макиска, будучи храброго хмелю, приносить их отказался. Когда Эйп закончил, розмари задумчиво спросила. А дайверы знают, что это все из-за них? Нет, и никогда не узнают. Кстати, и вас этот старый сплетник-кампион не должен был ни во что посвящать, но, увы, слово не воробей. А водителю я сказал, что если он где-то обо всем этом хоть бы заикнется, то будет иметь дело с моей старой музыкальной пилой. Это дело касается только их двоих, бедняга Томми. Он без войны с ума сходит. — Что ж, надеюсь, дайверы в самом деле никогда ничего не узнают, — сказала Розмари. Эйб взглянул на часы. — А теперь я должен идти к Мак-Киска. Вы не составите мне компанию? Ему нужна поддержка. Он наверняка сегодня глаз не сомкнул. Розмари вдруг представила, как должен чувствовать себя этот поверженный в отчаянии, измученный бессонницей, истрепанный множеством самых противоречивых эмоций, совершенно не умеющий держать себя в руках человек». Лишь мгновение колебалась она между отвращением и жалостью. В итоге жалость победила, и, сказав «да», она с удивительной легкостью напрочь позабыв, что и сама почти не спала, взбежала вместе с Эйбом по лестнице. Макиска сидел на кровати, держа в руке бокал шампанского. На вид он был бледен, тщедушен и жалок. Чувствовал он себя скверно. Храбрость его как рукой сняло. Похоже, всю ночь он писал и пил. Увидев Эйба и Розмари, он явно смутился. — Разве уже пора? — спросил он. — Нет, еще полчаса. На столе возвышался целый ворох бумаги. Это было письмо. При тусклом свете лампы Макиска не без труда сложил листы по порядку. Последний из них был покрыт огромными, совершенно неразборчивыми каракулями. Кое-как, нацарапав снизу свое имя, бедняга запихнул свое творение в конверт и протянул Эйбу, моей жене. — сказал он. — Вам сейчас надо ледяной воды на голову, — посоветовал Эйб. — Вы думаете? — усомнился МакКиска. — По-моему, мне сейчас лучше быть пьяным, чем трезвым. — Да на вас смотреть страшно! — МакКиска послушно засеменил в ванную. «Я оставляю массу незаконченных дел!» — крикнул он оттуда. «Не представляю, как теперь Вайолет будет добираться обратно в Америку. У меня даже страховки нет. Все было до того. Хватит нести ерунду, сэр. Ровно через час вы будете сидеть вот в этой самой комнате и уплетать свой завтрак». «Да». «Конечно, я знаю!» Вернувшись из ванной, Макиска наткнулся взглядом на Розмари. Казалось, он только сейчас заметил ее присутствие. С мокрыми, прилипшими к колбу волосами он выглядел как-то особенно жалко. И вдруг в глазах его заблестели слезы. «Я так и не закончил свой роман!» Вот что по-настоящему обидно. Я знаю, вы меня недолюбливаете, — добавил он, обращаясь уже к ней одной. Но что поделаешь, ведь всем не угодишь. Я ведь прежде всего литератор. Я допустил в своей жизни много ошибок. Схлипнув и беспомощно покачав головой, продолжал он. «Очень много». «Но в своем роде я был одним из наиболее выдающихся». Он замолчал и по рассеянности поднес к рту погашенную сигарету. «Что вы, мистер Макиска? Напротив, я считаю вас весьма и весьма достойным человеком», — ответила ему Розмари. «Вот только этот дуэль, я думаю, и есть ваша главная ошибка». «Верно». Надо было просто взять и набить ему рожу. Но теперь уже поздно. Я пошел у него на поводу и позволил ему втянуть себя во всю эту мерзость. Виной всему моя вспыльчивость. Он пристально посмотрел на Эйба, как будто ожидая, что тот станет возражать. Но Эйб молчал, И Макиска, вынув сигарету изо рта, вдруг разразился истерическим хохотом. Дыхание его участилось. «А знаете, я ведь сам подсказал ему, что надо устроить дуэль. Своим умишкам он бы не дошел». «Умеивая лет держать язык за зубами, я бы все уладил. Даже сейчас я могу просто взять и уехать или попросту сделать вид, что ничего не произошло. Но это значит навсегда пасть в ее глазах». «Напротив, — горячо возразила Розмари, — это значит лишь доказать свое благоразумие, и тем самым снискать «О, не!» не, вы не знаете мое лет. Стоит ей почувствовать, что сила на ее стороне, как она, ну, просто беспощадность становится. Я женат на ней уже 12 лет, и у нас была дочь, но в семь лет она умерла, и тогда...» «Ну, знаете, как бывает?» У нее была интрижка на стороне, да и у меня тоже. И мы вроде как собирались расстаться, но все это сущие пустяки по сравнению с тем, что вчера в машине она при всех обозвала меня трусом. Не на шутку встревоженная Розмари молчала. Ну что ж, теперь мы должны попытаться выйти из положения «С наименьшими потерями», — сказал Эйп и поставил на стол принесенный им кожаный футляр. «Это дуэльные пистолеты Барбана. Я одолжил их на случай, если вы пожелаете их осмотреть. Он их всегда в чемодане держит», — добавил он, взвесив в руке один из видавших виды пистолетов. Розмари испуганно вскрикнула. — Стрелять почти в упор из сорок пятого калибра? Опасливо покосилась на оружие, спросил пораженный Макиска. — Простите, я... Это не я затеял, не я, — безжалостно отрезал Эйб. «Ну, — Но чем длиннее ствол, тем легче целиться... Да, но ведь и расстояние тоже что-то значит. Я это учел. Если один из противников намерен стереть другого с лица земли, то отмеривают восемь шагов. Если стреляются за кадычные друзья из-за случайной обиды, то требуется двадцать, а если на кону чья-то честь, то 40. Мы сошлись на сорока. Хоть это радует. У Пушкина есть замечательное описание дуэли, вдруг вспомнил Айб. Все происходит над бездной. Представляете? Малейшее попадание, и вы покойник. Макиска все это казалось сейчас бредом сумасшедшего. Он лишь выкатил глаза и совершенно ошалело спросил, «Чего?»